Если серьезно больна, то надо лечить, машина есть. Все это можно быстро сделать, заявил Кудеяров. Не стоит беспокоиться. Да и не так уж она больна. Пройдет, я думаю, — смущенно проговорил Олесь. Выйдя из ванны, Олесь, совсем не ожидая того, встретился с начальником заставы лейтенантом Усовым и с тем самым суровым майором в роговых очках, который приезжал при разделе помещичьей земли и так рассердился на Михальского, что тот вынужден был покинуть собрание. юзов тогда сказал какую-то глупость насчет колхозов, а этот майор так его разделал, что даже у олеся рубашка взмокла. Мысли Олеси и Юзефа в то время были одинаковыми. А теперь вот пришлось встретиться, И где только дитёк мог разыскать его? «Так вот какой у тебя тестюшка!» — здороваясь сказал Рубцов, в упор рассматривая из очков совсем растерявшегося Олеси, уже начавшего раскаиваться, что затеял эту поездку. «Послать бы жену!» «Сама заварила кашу, сама пусть и расхлёбывала бы!» «В солдатах служил?» — напористо спросил майор приходилось служить и в солдатах с натугой проговорила лесь против кого воевал то против кайзера в ту войну ну и я тогда воевал против кайзера значит товарищи по оружию в этих местах на августовском канале наши места оживился лесь ты садись чё стоишь к дочери приехал к зятю Косящина Кудеярова продолжал Рубцов и, улукаво улыбнувшись, добавил. — Ничего, скоро дедушкой будешь. — Чего ты разводишь руками, старый солдат? — На свадьбе не гулял, нет? — Вот сейчас выпьем за будущих внуков. — Хочешь, не хочешь, брат, а выпьем. Когда все сели за стол, Зиновьев Владимирович поднял бокал и, поглядывая на Леся, проговорил. Жаль, что нет здесь вашей супруги. Я бы ее немножко и огорчил, и обрадовал. Как же не радоваться, коли ожидаешь внуков? Да что вы, Зиновий Владимирович, стыдливо замахал руками Галина. Ты уж не смущай ее, — вступилась Мария семёновна Всегда говорю то, что думаю. Пью за будущих внуков, пью за нашу молодежь, и за дружбу русских с поляками, только не с панами, а с простыми трудовыми людьми. — Вот это верно вы говорите. Очень верно расчувствовался Олесь. — Ведь не с фашистами вам дружить, не так ли, Олесь Юрьевич? — обернувшись к нему, сказал Усов. — Конечно, так, — кивая головой, подтвердил Олесь, и, вспомнив разговор с укальским почувствовал, как наливаются кровью его чисто выбритые щеки и дрожат кончики усов. «Какой же был я дурак, что слушал тогда всерьез эту сморщенную щеку Сукальского», подумал Олесь, опрокидывая рюмку. «Может быть, рассказать?» шевельнулась в голове острая мысль. Олесь выпил еще несколько рюмок и неожиданно для самого себя Решил сказать, что против них организуется заговор, что скоро будет война. Выждав время, он заговорил. — Вы вот люди военные. Скажите, война будет скоро или нет? — Коль скоро на нас нападут, так значит, будет война, — ответил Рубцов. — Кто же может напасть на Россию? — спросила лесь пристально поглядывая на аппетитно закусывающего майора. — Германские фашисты, например, — ответил Рубцов. — Так вы, значит, знаете? — словно обрадовавшись, вскрикнул Олесь. — А чего ж тут не знать? — Вопрос времени, товарищ Седлецкий. Мы, коммунисты, не хотим войны, но фашисты заставляют к ней готовиться. — А чья армия сильней — «Красная или германская?» — совсем осмелев спросил Олесь. «Если придется воевать, выяснится, кто сильней», — уверенно ответил Костя.